Он по этому письму требовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более, что буквально пошел собирать на построение Божьего храма, и с тех пор вот уже 20 лет с китайц. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег? Деньги такая светская вещь. Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренно, и, так сказать, с первым пылом,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 Когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами, и которые он оставил ей все целиком до последнего рубля в прошлом году по духовному завещанию, он предугадал Евсилова даже в то еще время.